Глава первая Эти звуки, так похожие на завывание ветра и звон цепей, я ни с чем другим не спутаю. Не стоит обманываться. Не стоит утешать себя мыслями вроде «наверное, погода разбушевалась». Ничего подобного. Я слишком хорошо знаю, что это за звуки. Знаю, кто является причиной их появления. Призрак. Тело охватило дрожь. И хотя веки казались тяжелыми, неподъемными. Смогла их разлепить. Горло сдавило невидимой рукой страха. Они пальцы с большим трудом сжали пропитавшиеся моим потом простыни. Никогда не знаешь, какой призрак тебя посетит. Клубившиеся сгустки энергии всех оттенков цветов, от черного до нежно-розового, медленно принимали очертания человека. Но уже до того, как призрак полностью явился, я поняла, кто передо мной. Крик застрял в груди и вырвался наружу болезненным спазмом. Но трость тянула судорогой. Я едва ли могла дышать, лишь беспомощно хватала ртом воздух. Глаза наполнились жгучими слезами. «Алекс!» — выдавила хрипло, не желая верить в происходящее. «Пусть всё окажется сном, простым ночным кошмаром. Боги, я молю, просто сном!» Вокруг брата формировалось красное зловещее свечение, означающее лишь одно — Алекса убили. Следующие несколько дней я плохо помнила себя. Происходящее напоминало бред умалишённого. Казалось, меня затянуло безумие, переживала и выплюнуло в реальность, чтобы страдала. И я страдала. Алекс был рядом каждую минуту. Хуже всего то, что он пытался со мной говорить, причиняя тем самым физическую боль. Но боль ничто по сравнению с беспомощностью, что мной овладела. По сравнению с бессилием, что проникало в каждую клеточку моего бесполезного тела. Чем я могла помочь? Призраки ничего не помнят о том, как умерли. Они даже не испытывают чувств. Все понимают, но нет горечи сожаления. У них больше нет привязанностей. Лишь единственное навязчивое желание — покинуть этот мир, чтобы переродиться в новом. Но если человек умер насильственной смертью, остро желая отомстить, если не завершил важные дела, он остается. Остается призраком в мире живых, в поисках того, кто может помочь. К сожалению, очень мало одаренных способных видеть их. Я одна из десяти, может чуть больше, счастливчиков во всем огромном мире. Десять человек среди миллиарда. И что? Капля в море. И дело даже не в редком даре дракона рождённый. Не потому, что я могу одинаково обращаться как к свету, так и к тьме. Не потому, что могу воздействовать на разум тварей, которые пришли из тьмы. Все дело в том, что однажды я умерла. И после клинической смерти способность видеть призраков стала моим проклятием. Так я думала. Сейчас это воспоминание казалось придуманным моим больным подсознанием и ничего не имеющим общего с реальностью. Я предпочла забыть об этом. Несмотря на более удушающий страх, в эту же ночь я заставила отца сию же минуту отправиться в Академию тьмагов, где обучался брат. Да, я снова рисковала. Рисковала быть запертой в лечебнице для душевнобольных, но... Однажды я помогла отцу найти тело убитого друга, которое никто бы никогда не нашел, но не я. Я видела призрака и разговаривая с ним, смогла раскрыть это преступление, даже несмотря на то, что сам призрак о собственной смерти ничего не помнил. Как странная избирательная их память! Некоторые помнят себя в юном возрасте, самые незначительные моменты и ничего о том, как умерли. Уже утром я держала в руках письмо, письмо из Академии Тьмагов. Написанная ровным каллиграфическим подчерком. В результате несчастного случая во время прохождения практики на враждебной территории ложь пальцы сжали жесткую бумагу, на лице дрогнули жилваки. так сильно я стиснула челюсти, какая откровенная, бессовестная ложь. Мис Рай, робко позвала камеристка. Выпейте, вам станет лучше. Пришлось повернуться на звук дрожащего голоса и взять протянутый служанкой стакан. Поднесла его на свет, склонив голову на бок, но пить не стала. Зеленоватая мутная жижа не внушала доверия. Сейчас я слишком насторожена и напряжена. Поставила стакан на прикроватную тумбу, отбросила одеяло и решительно отправилась к отцу. Алекс следовал за мной. Без боли в сердце на него невозможно было смотреть. Каждый раз я чувствовала себя так, словно из меня пытаются вынуть душу. Вместе с внутренностями. А от его попыток заговорить со мной виски простреливало так, что я невольно приседала, хватаясь за них, и на какой-то момент переставала дышать. Но больше меня угнетало и повергало в бездну отчаяния, осознание. Брата больше нет. Нет среди живых. Он не приедет в праздник осеннего равноденствия, как обещал не посетит со мной ярмарку, не будет сопровождать меня на собственной брачной церемонии. Алекс должен был отвести меня к алтарю. Ничего этого не будет. Отец обнаружился в саду. Хуже всего, что он был в обществе женщины, которую я бы предпочла не видеть. Никогда. Матушка, отец. Нашла в себе силы поклониться и даже смогла изобразить вежливую, учтивую улыбку. Не зря меня столько обтесывали. Герцогиня Элайза Дау Манрай может гордиться собой. Ее усилия не прошли даром. Отец помрачнел, но не спешил задавать вопросы. Я кожей ощущала, волнами исходящую от него тревогу, смешанную с горечью боли, засевшей в груди. Он потерял сына. Не стоит винить этого сильного человека за неспособность сдерживать чувства. Почему ты не в постели? Холодно поинтересовалась герцогиня. Ее мраморное лицо не выдавало никаких эмоций, ни печали, ни радости. Ничего. Я велела тебе привести себя в порядок. Завтра состоится обед с семьей твоего жениха. Хочешь все испортить? Я явственно представила, как заношу руку для удара. Даже, казалось, одеревеневшие пальцы сжались в кулаки. Много нецензурных слов и ужасных мыслей вертелось в моем обезумевшем мозгу. Но сейчас... Сейчас я должна максимально сохранять самообладание, потому что план в моей голове уже созрел, и единственный, кто мне может помочь, — это мой отец и моя единственная подруга. Пойдут ли они на обман ради меня? Пришло время проверить, но я не сдамся. Даже если останусь одна в целом мире и найду виновных в смерти брата, несмотря ни на что». Встретилась с холодным взглядом герцогини и произнесла с достоинством. «Я не опозорю вас, матушка, у вас нет причин для сомнений», исполнила Книксон, придерживая края ночной сорочки, не сильно стесняясь собственного вида, и повернулась к отцу. «Милорд, уделите мне пару минут». Герцогиня раздраженно поджала губы. Снова ваши секреты. Не слишком ли много времени вы проводите наедине? — Элайза! — отец утомленно потер переносицу, взял меня под локоток и повел в дом, оставив свою жену без ответа. «Устал — Устал? — спросила я обеспокоенно. — Ты ведь практически не спал. В груди неприятно кольнуло. Полагаю, чувство вины перед родным человеком Ведь я собираюсь втянуть его в крайне сомнительную авантюру. Всего пару часов, признался отец. Надо было опознать тело Алекса. Мужественный голос звучал надломленно: подписать необходимые документы, встретиться с дознавателями и доставить Алекса сюда. Фэшмиш, экспертиза еще проводится, но официальная версия Несчастный случай пренебрежение техникой безопасности. Алекс следовал по пятам. «Почему, отец, грустный? Потому что ты умер!» — воскликнула мысленно в отчаянье, сбившись с шага. Стиснула зубы и медленно выдохнула, не позволяя ядовитой боли овладеть мной. «Призраку не понять переживания живых. И даже когда я объясню брату, что его убили, никаких эмоций не последует». Единственное, что его заинтересует, это поиск преступника. Призраки даже могут быть настойчивыми, когда дело касается их перерождения. Могут подгонять во время поисков истинной причины их смерти. Так сложно. «Он сейчас здесь, да?» — догадался отец, придерживая меня под руку. «Давай не будем говорить об этом прямо сейчас», — отозвалась шепотом, не доверяя этим стенам. Герцогиня может быть вспыльчивой, грубой, но не глупой. Она давно за нами пристально следит, повсюду ее люди. Прислуга, гвардейцы, наемники, что охраняют наше поместье. Отец больше не задавал вопросов и, наверное, догадывался, куда я его веду. Позволила отцу отпереть кабинет, вошла первых и целенаправленно подошла к стеллажу с книгами. Дождалась, пока он закроет дверь на ключ, и уперлась ладонями в боковую стенку стеллажа. Без труда, сдвинув его за счет колесиков, на которых он стоял, опустила рычаг, спрятанный в нише, и немного отошла. Часть стены дрогнула, провалившись вовнутрь, и медленно стихим скрежетом отъехала в сторону, открывая узкий проход в подвальную комнату, подбросила вверх голубую сферу силы, чтобы освещала ступеньки, и пошла первой. Не удивлен, но как давно ты знаешь? Следуя за мной, поинтересовался отец. «Если не искать, не найдешь. отозвалась осторожно, ступая. «Ты хорошо замаскировал комнату, наложил несколько печатей, но я давно предполагала, что у тебя есть секреты от Элайзы. На самом деле я просто искала место, где бы мы с Алексом могли уединиться, а нашли тайное убежище отца. В тесной пыльной комнате, без света и окон, Он хранил вещи его первой погибшей жены, матери Алекса. Здесь герцог мог побыть в одиночестве, отрешившись от всего мира. Мог побыть наедине со своим прошлым, со своими переживаниями. — Ты даже завещание сюда перепрятал, — усмехнулась, почувствовав неожиданное тепло. — Отец — единственный, кто нас по-настоящему любил, кто заботился, кто переживал. Магический синий свет плохо рассеивал темноту, но очертания скудной мебели угадывались. Я опустилась на сафу, посмотрела на призрак брата, который озирался, будто здесь находился впервые, и тяжело вздохнула. «Алекса убили. И ты знаешь, что я это знаю? Будь свечение голубым, я бы не позвала тебя для этого разговора». «Что ты задумала?» — сдерживая рвущиеся наружу эмоции, перебил отец. Будь честной со мной до конца, а я обещаю выслушать. Шумно втянула воздух, потирая пальцами пересохшие губы. Только проникнув в академию, где Алекса убили, мы найдем виновных. Я запущу свое расследование, так этого не оставлю. У меня много полезных связей. Бесстрастно произнес отец. Я знала, что он не станет бездействовать, но все же. Думаешь, в академии драгать магов сидят глупцы? Алекса убили, папа убили. И сделали все, чтобы это скрыть. Мы можем с тобой объединиться. Ты будешь искать информацию извне, а я в стенах Академии. Никто не будет знать, что я это я. А значит, и шансов на успех больше. Подожди, отец выставил ладонь, другой рукой потирая нахмуренный лоб. Ничего не понимаю. Ты хочешь проникнуть в Академию Драготь магов, чтобы найти убийцу брата, но. Сюда принимают только юношей, закончила за него, против воли ухмыльнувшись. Алекс внимательно слушал нас. Все же от того, как быстро мы разберемся во всем этом, зависит его дальнейшая судьба ⁇ перерождение. Я знаю, что ты по долгу службы сотрудничаешь с кланом Шагами на севере. Они могут изменить мою внешность, мое тело на определенный срок. Обычная иллюзия нам не поможет. Она развалится, как только я пройду арку до знания. Многие пытались проникнуть в Академию под чужой личиной, выдавая себя за драконорожденных. Отец обреченно прикрыл веки и через секунду уже распахнул. Стальные глаза подернулись темной дымкой. Даже в полумраке я отчетливо это различала. Допустим, шагами действительно изменят твою сущность, например, сроком на месяц. Дар у тебя высокого уровня. «У комиссии не возникнет вопросов. О документах я позабочусь сам. Ты даже успеешь вернуться к собственной свадьбе. Наверное. Но что нам делать с Лайзой и Кристофером? Приготовление к церемонии требует вашего совместного участия. Вам придется периодически видеться. И ты же знаешь, герцогиня никогда не допустит подобной авантюры». «Не позволит сорвать объединение двух сильнейших родов в сальтарине «Знаю, поэтому и делюсь своим планом с тобой, а не с ней», — ответила слегка раздраженно. «Меня заменит Мия. Ей даже не обязательно подвергаться колдовству Шиагами. Качественный морок сойдет. Ни Лайза, ни Кристофер никогда не догадаются, что под моей личиной скрывается другой человек. Они просто меня не знают. А Мия...» «Мия умеет быть кроткой и послушной. Ради своей семьи она согласится, если хорошо заплатим. Так просто деньги не примет, но за услугу...» «Ты спятила», — не сдержался герцог. «Это все из-за случившегося. Твой рассудок помутился». «Твои слова причиняют боль», — улыбнулась печально и закусила костяшку указательного пальца. «Нельзя позволить чувствам вырваться из-под контроля». «Я гораздо быстрее сойду с ума, если Алекс все время будет находиться рядом. Я...» Голос сорвался на хрип. Сглотнула в голосе вязкий ком и продолжила. «Я никогда не доставляла тебе проблем. Всегда была примерной дочерью. Я согласилась на договорной брак с Кристофером Фейном. Самым скучным человеком во всем мире. Отказалась от обучения. Смирилась с тем, что буду вынуждена передать дар роду Фейнов». «Неужели я о многом сейчас прошу? Неужели нельзя мне хоть раз довериться и помочь? Не ради меня же, ради Алекса». «Умеешь ты», — отец грустно усмехнулся, качая головой. «Мне нужно подумать. Хотя бы три дня, Сара. Прикинуть, что я могу сделать. Попытаться задействовать свои силы. Прощупать почву в академии». «Хорошо, три дня», — согласилась сдержанно. «Но знай, «Твой отказ меня не остановит. И тогда тебе придется делать вид, что ты ничего не знаешь. А если сдашь меня...» «Не опускайся до угроз», — спокойно вымолвил он и неожиданно заключил меня в объятия. «Отдохни, а я займусь этим вопросом. И...» Отец замер, глядя на пустое место, наверное, думая, что там в воздухе парит Алекс. «Я очень тоскую по тебе». «Тоскует?» не понимая, завыл призрак, причиняя мне острую боль. Он будто несмышленый ребенок. Вздохнула и отправилась к себе. Воспользуюсь советом герцогини и подготовлюсь к завтрашней встрече с женихом. Мне как раз нужно новое платье в том самом ателье, в котором работает Мия. Подругу застала за работой. Она выставляла новые модели, добавляла к ним аксессуары, Шляпки, бусы, ленты, браслеты и сумочки. Хозяйки ателье не было на месте, а в ее отсутствие всем заправляла Мия. Сотрудницы хлопотали вокруг клиенток, а мне стоило лишь подойти чуть ближе, как Мия вскинула голову в обрамлении светлых кудряшек, улыбнулась и поманила пальцем за собой. Отодвинула занавеску, пропуская меня в служебное помещение, и вздохнула. «Идем в мастерскую». Мелодичный голос звучал приглушенно, выдавая тревогу. «Наверняка она уже слышала о том, что произошло с моим братом. Об этом не слышал разве что глухой. Слухи слишком быстро распространяются. Наследник одного из самых больших и влиятельных герцогств Алекс Дауман Рай погиб в результате несчастного случая во время прохождения практики на враждебной территории». В маленьком, но уютном помещении горел свет, имитирующий дневной. Одна лампа светила прямо на мольберт с эскизами. Стол был завален набросками, обрезами тканей и рюшами. Мия подошла к круглому высокому столику, взяла кофейник и наполнила две маленькие чашки ароматным тягучим кофе. Одну протянула мне на белом блюдце, вторую взяла сама. Я устроилась в кресле, и сделала глоток терпкого напитка. «Телохранители остались снаружи», — проницательно поинтересовалась подруга, уже догадываясь, что разговор будет серьезным. «Да», — кивнула, ставя чашку на стол, сжала ладонь в кулак, разжала и сдула образовавшуюся прозрачно-голубую сферу. «Меры предосторожности», — пояснила, наблюдая за тем, как сфера раздувается, заполняя комнату. Чувство, что мы оказались внутри мыльного пузыря. Но основания сферы быстро стали невидимыми. «Мне жаль», — закусывая губу и отворачиваясь, вымолвила Мия. В раскосых голубых глазах стояли слезы. «Поверить не могу. Алекс был лучшим. Как он мог погибнуть во время практики? Разве адептов Академии не должны страховать тьмаги?» Я догадывалась о том, что Мии нравится мой брат. Но сейчас догадки подтвердились. Энергия вокруг нее пропиталась горечью утраты, сожалением и тоской. «Мия, Алекса убили!» произнесла твердо, внимательно следя за реакцией подруги. Краска схлынула с лица, делая его мертвецки бледным. Чувственные губы приоткрылись, но не смогли произнести и слова. «Его убили, я знаю это наверняка, и мне нужна твоя помощь!» Мия часто заморгала, шмыгнула носом и дрожащими руками поднесла чашку к рту. Попытка успокоиться увенчалась успехом. «Эн, говори, сделаю все, что в моих силах. В конце концов, я должна тебе». «Я здесь не из-за долга», — отмахнулась небрежно. «Я здесь, потому что мне больше не к кому пойти, и за свою просьбу хорошо отплачу». Мия неприязненно поморщилась, но возражать не стала. Выслушала молча. Мне нравилась эта ее черта — сохранять самообладание, несмотря ни на что, и не задавать вопросов, пока не придёт время. Даже когда я закончила излагать свой безумный план, она не спешила заговаривать. «Мия, послушай, ни Герцогиня, ни Кристофер не знают меня настоящую. У них не возникнет сомнений. Тебе нужно лишь вести себя кротко, как ты умеешь. Этикету обучено, проблем не возникнет. Иногда можешь смотреть на Элайзу с вызовом, «Тогда она точно ничего не заподозрит», — усмехнулась и допила кофе. «Подожди», — со вздухом отозвалась подруга, «почему твой отец просто не перенесет дату церемонии? Ее ведь можно отложить в силу сложившихся обстоятельств. И если герцог на твоей стороне, то и твою мать смог бы убедить отправить тебя в академию. Хоть я и не понимаю, как ты сможешь найти убийца Алекса». «Точно», — «Ты ведь не знаешь!» Посмотрела на зависшего над столом призрака брата и грустно улыбнулась. «Как мало тех, кому я могу по-настоящему довериться!» «Мой отец тоже тот еще мерзавец, если так подумать, но...» «Именно он забрал меня из лечебницы!» «Я не могу тебе всего рассказать, но ты должна знать, что между моим отцом и герцогиней был заключен договор, который нельзя нарушать и по которому...» Элайза вольна распоряжаться моей жизнью на свое усмотрение, а она никогда не пойдет на то, чтобы отправить меня в академию под личиной парня и не согласиться на перенос церемонии. Я не могла рассказать о том, что Алекс — сын простой служанки, с которой отец тайно венчался только тогда, когда она уже была в положении. Бедняжка умерла после родов, а Элайза... Элайза появилась вовремя, став женой герцога приняв его сына, чтобы тень не упала на моего отца, чтобы его положение в обществе не пошатнулось, чтобы он, как и раньше, пользовался милостью короля. Никто не знает этой страшной правды. Для всех Элайза Дауман — настоящая мать Алекса. Проще говоря, Эдвард заключил с Элайзой сделку. Сделку, в результате которой... «Моя жизнь полностью принадлежит этой отвратительной, со сгнившей душой женщине». Отец пообещал на бумаге, заверив документ родовой печатью, что не станет вмешиваться в воспитание и дела ребенка, которых у Элайзы появится от него на свет. А если бы родился мальчик, он стал бы наследником рода, и плевать, что по праву рождения им должен был стать Алекс. К счастью, родилась я». «Собственно, от меня никогда не скрывали моей участи, моего положения в семье». «Слушай», — Мия подалась вперед. «а ты не думаешь, что герцогиня может быть причастна к смерти Алекса?» «Не скажу, что не думала об этом. Элайза относилась крайне холодно к Алексу. Точно не как к сыну. Хотя она и ко мне не как к дочери относится, а как к инструменту для достижения целей. Но его...» Она игнорировала. Он был для нее пустым местом, никем. А это даже хуже, чем ненависть. Лучше бы уж ненавидела. Элайза с ума сходила от того, что не смогла родить сына, но вскоре смирилась. Но даже убери она Алекса со своего пути, ничего не смогла бы сделать. Для того, чтобы управлять герцогством, ей бы пришлось избавиться и от меня, и от отца. Хотя о чем это я? Элайза и так почти всем управляет. Наоборот, со смертью Алекса велик риск появления внезапных дальних родственников, претендующих на титул. Владеть одним герцогством слишком мелко для нее. Объединение двух сильнейших родов ⁇ вот ее цель. Когда фейны примут меня в свой рот и пройдет передача дара, Элайза получит доступ ко всем делам их герцогства и к их землям, и снова сделка, несущая выгоду для обоих родов. Дело в том, что у хейнов вырождение силы. На свет перестали появляться драконорождённые, а это повлечет за собой гибель всего рода. Я нужна им для выноса одаренного наследника и как источник мощнейшей силы, почти неисчерпаемой, которой они смогут распоряжаться по своему усмотрению. Удобно, однако. Почему я до сих пор не бежала? подумала недоумённо. «Странно, но раньше меня нисколько не заботила моя участь. У меня был Алекс. Наверное, дело в этом. Сбеги я, и Лайза точно бы ему навредила», — отыгралась на нем. «Пока я вела себя послушно, Алекса не трогали». В голове вспыхнуло неприятное воспоминание о том, как за моё неповиновение всякий раз наказывали брата. «Да, всё дело в этом. Поэтому я до сих пор была послушной». А теперь? Теперь я должна сначала найти тех, кто забрал его у меня. Найти и разобраться, как принято разбираться в нашей проклятой семейке. «Я не знаю, кто это сделал, но обязательно найду их», — произнесла уверенно, глядя подруге в глаза. «Но мне нужна твоя помощь. Месяц, Мия, всего месяц. Может, мне и выходить замуж не придется. «Месяц?» — вздохнула подруга. «Слишком мало времени. Ты справишься за такой короткий срок?» «Я просто пока не понимаю, что делать с предстоящей брачной церемонией», — вздохнула в ответ. Мия приободрилась, расправила плечи и даже смогла улыбнуться. «Давай так. Если ты не успеешь вернуться к сроку, я помогу тебе». Хотела спросить, как, но лишь обняла подругу в ответ. «Знаю, что поможет. Сделает все возможное». Даже выйдет замуж и вместо меня, если потребуется, и ей не нужно произносить этого вслух.